Глава 11. Охрана готова. Мак, наблюдавший за тем, как король застегивает сапоги, недовольно хмурился и косился по сторонам. Ему не нравилось это место, ему не нравились жрицы и вообще не нравилось в гарете. Возможно, все дело взбивающий с ног волне магического возмущения, которое вчера разлилась от святилища. Только данное наставнику обещание не вмешиваться как бы ни развивались события, остановил от того, чтобы попытаться взять дверь штурмом. Он и два десятка жриц, безмолвными тенями застывших между ним и входом в святилище. Несмотря на некоторое оглушение, степень силы каждой из служительниц определил без особого труда, и пусть неохотно признал, что даже двух из них хватит, чтобы размазать его по стенам коридора и не факт, что только в переносном смысле. Оставалось надеяться, что в главном храме собраны все сильнейшие служительницы Гаррета, иначе ему в этой стране уже категорически не нравится. Не обращающий внимания на недовольство воспитанника, король закончился диванием и кивнул в сторону второго подчиненного, до сих пор хранившего молчание. Впрочем, Тамус вообще говорил крайне редко, если только по крайней необходимости. Что во дворце? Переполох. Совет собрался вечером, до сих пор из зала не выходили. В полном составе? Нет главного мага и военачальника. Король сосредоточенно кивнул, пряча небольшой кинжал заобшла к рукава камзола, Одежда сидела на нем неплохо, хотя и чуть жала в плечах, но это лучше, чем являться перед новоявленными подданными в заляпанной кровью рубахе. Могут не понять. Как только бледная служанка жены принесла ему облачение, едва не бросив в руки Эйдолу и поспешно удалившись, маг проверил наряд на наличие нежелательных чар. Впрочем, на прочие гадости немагического характера исследовал еще тщательнее. Куда уж проще спрятать в шов небольшую иголку, смазанную ядом, а потом понимающе кивать, глядя на умирающего от кровавого кашля короля, мол, а что ж вы хотели? Климат не подошел. Ничего подобного чародей не обнаружил, но это мало обнадеживало. Причины? Войначальник еще дня три назад уехал проверять гарнизоны на границе пустыни и хребта. Маг прислал вестника, что не может явиться по очень важной причине, по какой именно, не уточнил. Я понял, спасибо. Там ускоротко кивнул и неслышно выскользнул за дверь, двигаясь с удивительной грацией, будто танцор. Впрочем, для человека, посвятившего жизнь шпионажу, умение быть ловким и быстрым было столь же необходимым. Оставшись наедине с Эйдолом... Король задумчиво побарабанил пальцами по дверному косяку и едва заметно кивнул. Чародей быстрыми пассами установил полог тишины. «Теперь о моей жене. Ты видел того, кто привез наряды и лошадей для нас?» «Да, это личный маг Ее Величества, лорд Кайт. Говорят, он цепным псом сидит у ног королевы, не подпуская к ней никого. «Что о нем скажешь?» Перестав невидящим взглядом рассматривать темные стены, король Итар повернулся к воспитаннику. Силен, Ненаследный принц чуть поморщился, вспоминая, как попытался ненавязчиво прощупать своего конкурента на роль личного мага королевской читы, И хотя действовал с предельной осторожностью, приложило его знатно, пусть и всего лишь ментально. Даже кровь носом пошла, и это с его-то уровнем дара, Чуть подумав, вынужденно признался. «Сильнее меня. Но медальон королевы зачаровывает не он, остаточная аура, другая, да и вообще. Там не столько сила вложена, сколько умение работать с тончайшими потоками, а это требует многолетнего опыта». Насколько Итар помнил, лорд Кайт где-то его лет, возможно, чуть старше. Не юноша, но Эйдол прав, Значит, к фамильному артефакту королевского рода приложил руки куда как более опытный и опасный чародей. Значит, магистр Дарий. Сможешь узнать, из какого рода происходит этот кайт? Постараюсь, хотя обещать не могу, но если встречу его родителей, по сходству Дара узнаю сразу. Он тревожит вас? В числе прочих. Полок не убирай и позови ее величество. Эйдал пару мгновений поколебался, будто собирался возразить, но все же кивнул и вышел из купальни. Оставшись в одиночестве, король Итар еще раз перепроверил спрятанное оружие и попытался понять, чем его так тревожит маг жены. Уровнем силы? При дворце не стали бы держать бездарность. Степенью осведомленности? Тамила через горничную распорядилась о принятии некоторых мер безопасности. Потому, как не старалась служанка держать в тайне этот приказ, знающие люди уже готовились к сегодняшнему представлению нового правителя. Кто-то спешно устранял свидетелей своих темных делишек, кто-то прислал наемников с распоряжением быстро и по возможности тихо избавиться от вдруг появившегося короля, а кто-то притащил им придворные наряды. «Вы посылали за мной, Ваше Величество?» Тихий голос жены отвлек от бесплодных раздумий. Королева Тамила стояла в паре шагов, как всегда спокойная и невозмутимая. Разве что по быстро бьющейся на виске жилки и можно было понять, что в душе она не так безмятежна. Впервые он мог рассмотреть ее в ярком свете, не прячущуюся в тени капюшона, с чистым лицом, не залитым кровью. Она казалась даже более одухотворенно отрешенной, нежели самая ревностная из жриц. Тонкие черты лица, которые нельзя было назвать хорошеньким, скорее, нечто на грани красоты и уродства. В ней было всего слишком. Слишком острые скулы, слишком белая кожа, слишком бледные губы, которые сейчас более темные розовой линией пересекал след от лезвия. Слишком темные брови и ресницы, только усиливающие контраст с белизной щек, неведающих румянца. Слишком яркие глаза странного, почти желтого цвета, при этом они совершенно не казались теплыми, наоборот, взгляд был ледяным и слишком умным, но это рассмотреть было под силу не каждому, как и понять, что несмотря на болезненную хрупкость маленького тела, воля управительницы была несгибаемой, такой же, как ровная линия спины, не утрачивающей королевской осанки, даже когда сама Тамила была полумертва от усталости. Похоже, придворные привыкли к тому, что королева – это маленькая девочка, тихая и послушная, не решающаяся пойти наперекор совету, и просто перестали обращать на нее внимание, воздавали необходимые почести, не замечая, как девочка выросла, пусть и не торопится предъявлять права на единоличное правление. Вместо этого она наблюдала, запоминала и учила сложные правила политической жизни, пока не случилось того отравления, после которого ее и вовсе списали со счетов, считая уже фактически мертвой. Сейчас в роскошном белом платье с перевитыми жемчужными нитями-косами королева напоминала не свою дальнюю прародительницу, ставшую причиной распри между детьми богини, а горную Айни – Духа, являвшегося уставшим путником, бредущим по заснеженным тропам, в образе нежной и беззащитной девушки, взывающей о помощи. Вырваться живым из рук этой девчушки удается лишь единицам, и те до конца своих дней вздрагивают при приближении любой женщины. Да, благодарю, что не стали медлить. Он бы предложил ей сесть, если бы было куда, вместо этого же поцеловал тонкие пальцы, затянутый в шелковую перчатку, и сразу перешел к делу. Думаю, уже сегодня совет попытается признать наш брак недействительным. И первый же вопрос, который вам зададут, будет, почему вы вообще на него решились, не сообщив ничего советникам? Признать его недействительным они не смогут. Если бы я просто вышла за вас замуж, да. Но корона признала ваше право быть королем, пути назад нет. Но они могут попытаться. Ее Величество подняла ладонь, показывая перчатку, на которую он уже обратил внимание. «Пока мы не осуществили брак, я не дам ни одному магу прикоснуться ко мне, чтобы у них не было малейшего повода сомневаться в законности союза». Ее голос был тих и нежен, но в едва слышных нотах треснутого хрусталя звучала усталость и вместе с тем решимость и уверенность. На чем эта уверенность основывается, король еще не знал но был уверен, что скоро это изменится. «Мы должны решить, что именно вы скажете совету. Думаю, правда будет излишней». Томила чуть нахмурила брови, но не прервала, ожидая, когда он закончит. «Это я обратился к вам с предложением брачного союза, взамен обещая помочь решить проблемы северян». Королева отрицательно качнула головой. «Нет, это никого не убедит». «Если бы не решение о моей свадьбе с конунгом, я бы не поверила тому, кого подозревают в покушении на мою жизнь и его обещаниям». Томила на мгновение прикрыла глаза, о чем-то задумавшись. «Вашими первыми действиями в качестве правителя будет попытка взять власть над армией и казной, не так ли?» «Да». «Что вы собираетесь делать с военным министром и казначеем?» Вопрос был из разряда неудобных. Проще всего было бы устранить физически но это гарантированный бунт. Тем не менее, король решил быть честным в той мере, которая казалась целесообразной. «Министр Хет не глуп и не хуже нас понимает, насколько велика угроза войны. Я уже вел с ним переговоры раньше. Думаю, открытого противостояния с его стороны не будет. Он патриот Гаррета, и между мной и королем-северянином выберет меня». Королева медленно кивнула, не сводя взгляда своих янтарных глаз с мужа. «Казначей?» Казначей не гнушался тайными переговорами с принцем Сафаром. Это Итару было известно точно. «Его придется смещать. Нужно найти повод, который покажется совету весомым. Вы же понимаете, что распускать совет сразу я не стану». Это она прекрасно понимала, как и то, что можно решить две проблемы сразу – Я могу навести дядю на мысль, что именно казначей предал их, сообщив мне план союза с северянами. «Как вы это сделаете?» Замысел был не лишен привлекательности, хотя королю и претило то, что в грязные игры будет замешана его жена, останавливало то, что она лучше него знает некоторые особенности двора Кальдера, а также смутное подозрение, что королева, пусть еще несколько неумело, но все же довольно эффективно приемы этой игры используют. Скажу, что через служанку мне передали кристалл памяти, на котором был записан их разговор по поводу предстоящего брака. Солу я предупрежу, когда она должна будет узнать в том, кто передал ей кристалл. Если ее будут допрашивать магически, пусть, воздействовать на нее без моего разрешения никто не сможет. Она приносила мне клятву верности на крови. Допрашивать в пыточной не посмеют, а на то, чтобы я позволила ментальное сканирование личной служанки, нужна более весомая причина, чем подозрение в адрес казначея. Слишком очевидно, вам не поверят. Он отверг соблазнительный, но несовершенный план. Ее будут спрашивать долго и настойчиво, запутается в мелочах. Этого не потребуется, если я смогу показать, с какой стороны стоял тот, у кого был кристалл. Вы же говорили, что не видели это свещание лично. Не видела, но слышала. И помню, где стоял казначей, а где глава совета. Идея обрела плоть и становилась все более заманчивой, хотя и рискованной. Но другого плана, как хотя бы на время отвлечь внимание от королевы, у Итара пока не было. «В ближайшие дни вы должны быть при мне неотлучно. Это неудобно, я знаю, как вы устали, но таковы требования безопасности. Сейчас решится, примет совет наш брак и меня как короля, или придется брать власть жесткими методами». Если бы это было возможно, королева побледнела бы, вместо этого лишь тяжело сглотнула. «Я понимаю. Служанку проинструктируйте уже во дворце, нам пора выдвигаться». «Вы ведь хотите сначала проехать по самым людным улицам, не так ли?» «Да. Спрашивать, откуда вам это известно, не стоит?» «Совершенно верно». Король ободряюще улыбнулся и сжал ее пальцы. «Идемте». «Вы кое-что забыли, Ваше Величество». Она чуть отступила, чтобы стал виден ларец, принесенный Томилой из опочевальни. «Сегодня будет уже почти терпимо, но вы должны сами надеть на себя венец». «После того, как корона выбирает нового хозяина, она становится смертельно опасной для всех прочих. Говорят, у одного из моих предков возложение венца правителей на головы избранных врагов было любимым способом казни». В изысканности и извращенности этому предку было не отказать. И Тар знал это лучше всех. Жена почти не солгала, разве что чуть смягчила правду. Той выворачивающей наизнанку боли уже не было – только тупое давление на виски, от чего он в первые пару минут почувствовал себя немного оглушенным. И блаженная тишина, от которой заложило уши даже сильнее, чем от вчерашних воплей. Либо духи прежних королей онемели от подобного святотатства, либо собирались силами для новой попытки свести с ума. В коридоре их уже ожидали не только соло с сопровождающими, но и верховная жрица, Она стояла одна в некотором отдалении от остальных с несвойственным ей терпением ожидая королевскую читу. Потому и подошли они сначала к ней, встав прямо перед Марой. «Я надеюсь, что мы все не совершаем страшной ошибки». Она едва шевелила губами, будто через силу выдавливая из себя слова. «Ступайте, и пусть ее благословение сопровождает вас». Не дожидаясь ответных слов, Жрица резко развернулась и несколько дерганными движениями, словно огромная кукла на веревочках, устремилась прочь. Удивительно, что она просто не велела убираться. Король вздохнул, глядя вслед верховной. Поверьте, именно это она и сделала. Опыт общения Тамилы с Маарой был более обширен, потому королева постаралась не показывать, насколько эта сцена задела ее. «Нас ждут». Крытая галерея храма вилась вокруг всего здания, потому у них оставалось еще несколько минут до того, как появиться перед теми, кто ждал у ворот. «Вы доверяете лорду Кайту?» Вопрос оказался столь неожиданным и неуместным, что погруженная в мысли королева сбилась с шага, едва не наступив на подол собственного платья. «В достаточной мере», – с осторожностью проговорила она. «Чем вызвано ваше любопытство?» Вместо ответа король задал следующий вопрос. «Вы знаете, что он давно влюблен в вас?» Теперь Томила помедлила, стараясь подобрать верные слова. «Я не властна над чувствами других людей. Никогда ни единым словом и жестом не давала надежды на то, что отвечу на них, и лорду Кайту об этом хорошо известно». Они остановились, глядя друг на друга, отчего и свита, следовавшая в нескольких шагах позади, замерла на месте, не решаясь прервать затянувшуюся дуэль взглядами. Так и не дождавшись ответа мужа, королева продолжила. «Перед чашей священного огня я поклялась быть верной вам и не собираюсь нарушать эту клятву. Лорд Кайт давно служит мне, и я не хотела бы сохранить за ним должность моего личного мага. Я верю вам. В достаточной мере». Знаком показав сопровождающим, чтобы следовали за ними – Король уже без задержек повел ее к выходу во двор, залитый светом утреннего солнца. Обычно шумный и многолюдный, сейчас он был практически пуст. Лишь возле ворот стояли два белых жеребца, время от времени недовольно пофыркивающих и звякающих упряжью, и тот, кто привел сюда лошадей. И если раньше Тамила приветствовала бы своего чародея улыбкой, то теперь, после странного интереса, проявленного супругом, лишь кивнула. «Приветствую вас, госпожа!» Это было вопиющим нарушением правил приличия, учитывая, что рядом с госпожой стоит ее муж и законный король, но лорд Кайт продолжал смотреть только на Тамилу. «Приятно видеть вас, хотя и не ожидала встретить здесь». Решив не обострять и без того нервную ситуацию, королева благосклонно улыбнулась. Я рада, что могу вам, своему верному подданному, одному из первых представить нашего правителя и моего мужа, того, чье право на трон признал Венец, короля Итара из рода Ассандер. Макс усилием отвел взгляд от Тамилы, повернувшись к королю. Они были примерно одного роста и теперь смотрели глаза в глаза, от чего секунды казались растянутыми в часы, а напряжение вызывало ноющую боль в зубах. «Выбор моей королевы священен и неоспорим». Наконец он медленно поклонился, опуская голову. «Приветствую вас, повелитель Тар. Я рад, что есть те, кто волю и желанию моей дорогой жены ставит выше собственных». Король в ответ также чуть кивнул. «Не сочтите за дерзость, что я по собственной воле доставил достойной королевской читы наряды». Мак вытащил из висящей через плечо сумки небольшой плоский ларец, чем-то похожий на вместилище венца. И это. Откинув крышку шкатулки, он показал небольшую корону, казавшуюся уменьшенной копией той, что сейчас лежала на русых волосах правителя. «Венец королевы». «Подобная прозорливость и предусмотрительность делают вам честь». Прежде чем Тамила протянула руку к шкатулке, король осторожно извлек драгоценности из ларца и, чуть отведя в сторону и не понижая голоса, велел. «Проверь». Эйдл сделал шаг вперед и пробежал пальцами по ободу, отчего свет расплескался слепящими бликами по россыпи бриллиантов. «Безопасно». Потому как потемнели глаза лорда Кайта, стало заметно, насколько такая процедура оскорбила его. Вслух он никак это не выразил. Вы можете занять место за левым плечом госпожи на случай непредвиденных трудностей. Максковоно поклонился, все еще храня молчание. Также молчала и Тамила, несколько встревоженная увиденной сценой. Тревога ее была не столько от сути произошедшего, заботиться о своей супруге это право и привилегия правителя, а в их ситуации никакие меры предосторожности не излишни. Но настойчивый интерес к лорду Кайту был несколько неожиданным. Будто королю известно о ее чародеи что-то такое, что бросает тень на преданность мага. О любви и ревности в их браке говорить бессмысленно, хотя что она знает о мужских мыслях на этот счет? Возможно, Итар просто беспокоится, чтобы довольно близкие отношения с чародеем не бросили тень на репутацию жены. В любом случае об этом стоит поговорить, хотя и не сегодня. На настоящий момент это самая меньшая из трудностей, через которые им предстоит пройти.